Глава 31 Когда мимо него, скользя по опавшей листве, проехал охранник, Пэдди увидел застывший на его лице ужас. Мальчик не смог сдержать смешка. Доброе утречко! пожелал он, пролетающему мимо мужчине. А затем, как можно скорее, и тише побежал обратно к высокому дереву у дома и вскарабкался по его ветвям, чтобы заглянуть в окно. Как он и предполагал, там все стояли на ушах. Бандиты бегали по дому, что-то крича во весь голос. Никто и не пытался действовать слаженно. Охранники просто сбились в кучу с той стороны дома, откуда пропал их товарищ, а затем наобум побежали в лес, ориентируясь лишь по затихающим вдали крикам. Именно такого шанса Пэдди и ждал. Ловко качнувшись на ветке, он легко приземлился на подоконник. За считанные секунды мальчик пробрался в дом и присел у радиопередатчика. Тот выглядел как непонятный клубок разноцветных проводов, Пэдди совершенно не разбирался в работе устройства, но это не имело особого значения. Ему всего лишь нужно было его сломать. Он стал тянуть за все подряд провода, выдирать их из задней панели и пихать себе в карманы. Пэдди хотел было пробежать дальше по коридору, освободить родителей и сестру, но услышал, как возвращается кто-то из охранников. Уже залезая на подоконник, он вдруг заметил на столе два мобильных телефона. Мальчик схватил их и зашвырнул подальше в лес, прямо из окна. Один прыжок, и Пэдди уже снова на дереве. Он спешно слез вниз и широким полукругом, обойдя бандитов, стал возвращаться туда, где оставил Элтона. По пути он встретил трещотку, на которой все еще была веревочная упряжь. В какой-то момент бешеного забега веревка лопнула, и охранник остался где-то в лесу вместе с ней. «Где же твой новый друг?» — спросил Пэдди с ухмылкой. «Наверняка знатно отбил себе зад». Трещотка видела в темноте лучше Пэдди, так что повела его обратно к Элтону. На подходе Пэдди услышал низкое угрожающее рычание Коко. В ответ послышался испуганный скулеш. Выйдя на лунный свет, Пэдди заулыбался. Бандит, которого трещотка проволокла по лесу, съежился под бдительным надзором Коко и Элтона. Напуганный до чертиков, он свернулся на земле маленьким клубочком. У Пэдди тут же появилась идея. «На вашем месте я и дальше не шевелился бы» сказал он мужчине. «Одно моё слово, и дракон проглотит вас целиком».